Глава девятнадцатая. О том, что обед всему голова. Хок Дарри был недоволен. В это время он, как и всегда, намеревался потрапезничать в блаженной тишине у любимого места около фонтана, где ему специально накрывали стол. А лучший сын приволок сюда того, кого приводить совершенно нежелательно — здоровенного предателя-лесогорца. Еще и хватался за его рукав, как за узду любимого жеребца — и едва не рычал открыто противоречия отцу. «Ты хочешь, чтобы я тренировался с проигравшим? Ты говоришь, что надо окружать себя сильными. Вот сильный! Я его выбрал, и мне не нужен другой. Отец, он победил Бурелиса за минуту. Отдай его мне!» Мрачно глянув на атлетичную фигуру Кейлуса, который замер серой статуей около стола, Хок откинулся на стуле, и недовольно сложил руки на выпуклом животе. Первоначально он планировал отдать этому Кейлусу причитающиеся, выставить за ворота и не видеть больше никогда. В новых обстоятельствах Кейлусу придется не только лицезреть каждый день, но и вручить наставничество над сыном, подающим самые большие надежды. Неприемлемо. «Ты поспешил с решением, Мигарей Дари отказал министр, намеренно называя сына полным именем в знак серьезности разговора. Впрочем, серьезный разговор выходил почти всегда. Может, он и силен в борьбе, пусть так, но он предал свою страну. Всё, этим все сказано. Предавший раз — предаст и второй, а затем, не колеблясь, изменит и господину, а значит, тебе. Мне не нужны предатели. «Тебе не нужны предатели, никому не нужны». В этот момент серая куртка пошевелилась. «Я не хотел предательства, Бэр Хок», — вдруг молвил чужак. «Называйте его министр Хок Дарий, господин наставник», — поправил мальчик. «Господин наставник?» — Хок скривился, будто на зуб попал камень. «Что значит «не хотел»?» Язвительно спросил он, снова осматривая разбойничью внешность голубоглазого чужака, которого видел впервые в жизни. «Само получилось?» Полдник, сегодня выглядящий, как запеченная утка с апельсинами, тоскливо стыл, пока Хок терял время на бессмысленный разговор. «Мне сказали, что меня наградят за действие, но не уточнили, какое действие нужно совершить», по-военному четко заговорил Кейлус слава фади хоть слова не выбирает подумал хок он слушал жадно глядя на аппетитную темно ржавую поджаристую шкурку утки я согласился меня направили на охрану да моя вина что я не уточнил деталей а когда я понял было уже поздно все произошло быстро леди исчезла а от меня даже ничего не потребовалось пришлось только улететь «Ты же сказал, что хотел бы пять жен и обеспечение», — усомнился министр. «Тот змей так хитро все говорил. Я не думал, что он говорил о предательстве. Он просто спросил, чего я хочу. Я сказал. Он сказал, что я живу бедно, а Фадия может обеспечить мои желания. Мы лишь поговорили. Я не думал, что будет так. Я думал, у меня еще будет возможность выбрать». Хог прикрыл глаза, перебирая пальцами. Все сказанное вполне вписывалось в понятие «глупость», которое полновластно царствовало во всех родах во все времена. Если подобные Алойзиусу предавали сознательно, получая удовольствие от процесса, то подобные Кейлусу оказывали слишком недалеки для анализа и объективной оценки ситуации. Кейлусов по опыту Хога Дария в мире водилось в несколько раз больше, чем Алойзиусов. Положа руку на сердце, министр бы без зазрений совести казнил бы Алойзиусов за предательство, а вот Кейлусов — разве что за непередаваемую глупость. Кто ж говорит слово «предательство» при вербовке? В ходу более благозвучные новые возможности. Есть ли смысл казнить за глупость, обведенную вокруг пальца? Так можно избавиться от доброй половины жителей и остаться вовсе без солдат. «Значит, жалеешь?» Не выдержав, Хок наклонился к утке. Смачно оторванная ножка брызнула жирным соком. Янтарные капли упали на мозаичный стол, а Хок облегченно улыбнулся, с аппетитом впиваясь в сочное мясо зубами. Вкус дичи ласкал неба. «Жалею!» услышал прямой ответ. «Пусть моя страна меня не баловала. Барон Тиреннис не был жесток со мной». «А его дочь?» — поинтересовался министр. «Его дочь?» — доставила проблем. «Она более...» — Кейлус помедлил. «Избалована. Капризная леди». «Да, с этим не поспоришь». Хок машинально потёр бровь, которая то и дело казалась ему липкой после душа из абрикосов. «Я понимаю, что виноват», снова заговорил чужак. «Вину уже не исправить. Это я тоже понимаю». «Я отказываюсь от награды, министр Хок дари «Сам не знаю, зачем прилетел сюда». «Не знаю, чем могу искупить содеянное». «Если вы не позволяете мне обучать вашего сына, отпустите». «Я вернусь в Лесогор». «Пусть меня казнят, так будет справедливо». «Молчи, Кейлус, если тебя казнят, кто будет меня обучать?» — возмущенно уточнил Мегарей, которому предложение о казни не понравилось. Тяжело вздохнув, Хок посмотрел на своенравного сына, мечтая, чтобы ему перестали задавать сложные вопросы и оставили наедине с трапезой. «Ну, что скажешь?» — нетерпеливо спросил сын. «Ты же видишь, он не врет». «Я сразу чую ложь!» Хок, который на самом деле уже почти смирился, еще раз поморщился и задал следующий вопрос, в общем-то, для проформы. «Что думаешь о Фадии?» «Фадию я уважаю», — последовал емкий ответ. «Ну, допустим». «Алой что-нибудь передал?» «Нет, он сказал, что задавать вопросы и прочее — не моего ума дело». — мгновенно ответил Кейлус. Полностью согласный с утверждением, Хок снова вздохнул и с хрустом оторвал большой кусок от утиной тушки. Хрупкий птичий остов с мягким треском сломался, развалившись на части. «Хватит, отец!» — надавил Мегарей и повернулся к лесогорцу. «Ты зря отказываешься от награды, Кейлус, то есть господин наставник». «Отец может помочь тебе, то есть вам с гаремом. Это нетрудно. У отца много женщин, которых он уже не использует». Непринужденное замечание от подрастающего поколения Хок предпочел оставить без ответа и комментариев. Закатив глаза, он неохотно махнул утиным крылышком. «Пусть будет, как пожелал сын. Даю тебе шанс, лесогорец Кейлус». Получи место у Пифия и хорошо тренируй Мегаре. Учти, мои глаза и уши повсюду. Будешь делать свою работу хорошо, будешь надежен и верен, получишь награду по заслугам. Фадия щедра. Обманешь, и тебя не пощадят. За казнь не переживай. Если найдется причина, мы казним тебя сами. По справедливости. В лесогор для этого лететь не обязательно. Охранник поклонился. Негорей тут же счастливо, совсем по-детски улыбнулся и быстро увлек нового наставника за собой. Ну, просто львенок, отбивший газель у старого льва. Ох, дети! В очередной раз, мысленно сетуя на трудности воспитания, Хок с облегчением наклонился к блюду. Держать сына подальше от себя, хоть и проще, но глупо. Где она берется опыта в делах? Пусть решает. Пусть разочаровывается и познает истину. Чужаки никогда не могут быть по-настоящему близки нам. Они идут своей, неведомой нам дорогой. Хогдарий недальновидностью не отличался. Расправившись с полдником и вытерев руки, он подозвал помощника. Стакис пришел по первому зову и тенью встал рядом. Его род верно служил Дарием уже не первое поколение. Хок помнил и прадеда Стакиса. Присмотри за лесогорцем, бросил Хок к змею. Рано говорить о доверии.